— Кончили ли вы? — спросил он, наконец, с важностью, обращаясь к сконфуженному рассказчику. — Кончил, Фома. — И рады. — То есть как как это рад, Фома? — с тоской отвечал бедный дядя. — Ну, легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что расстроили приятную литературную беседу друзей, прервав их и тем удовлетворив мелкое свое... «Самолюбие!» «Да полно же, Фома! Я же вас всех хотел развеселить, а ты...» «Развеселить!» — вскричал Фома, вдруг необыкновенно разгорячась. «Но вы способны навести уныние, а не развеселить! Развеселить!» «Но знаете ли, что ваша история была почти безнравственна, а? Я уже не говорю «неприлично», это само собой!» Вы объявили сейчас с редкою грубостью чувств, что смеялись над невинностью, над благородной дворянкой от того только, что она не имела чести вам понравиться. Ха! И нас же, нас...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 «Да ведь грустно же, грустно же видеть все это, полковник! А видя, невозможно молчать! Я беден, беден! Я проживаю у вашей родительницы! Пожалуй, еще подумают, что льщу вам, льщу вам моим молчанием! Но я не хочу, не хочу, чтоб какой-нибудь молокосос мог принять меня за вашего прихлебателя! Может быть, я, входя сюда, давясь даже нарочно...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 Вы видите, например, что человек в простом, в дружеском разговоре невольно выказал свои познания, начитанность, вкус. Ну, так что ж, вам уже и досадно! Вам не имется! даже же я свои познания и вкус выкажу, а? А какой у вас вкус-то, с позволения сказать? Вы в изящном смысле столько, извините меня, полковник, сколько смыслит, например, ходьбык в говядине, а? — Это резко, грубо сознаюсь, но, по крайней мере, прямодушно и справедливо. — Этого не услышите вы от ваших льстецов, полковник! — Эх, Фома! — Эх, Фома! — Видно, правда, не пуховик. — Ну, хорошо, мы еще потом поговорим об этом. Поговорим. Ну, а теперь позвольте мне немного повеселить публику. Не все же вам одним отличаться с... Павел Семенович, видели ли вы это чудо морское в человеческом обличии? Я уж давно его наблюдаю. Вглядитесь в него. Ведь он съесть меня хочет. <свят> Так-таки живьем целиком. Дело шло о Гавриле. Старый слуга стоял у дверей и действительно с прискорбием смотрел, как распекали его барина. Хочу я вас потешить спектаклем, Павел Семенович. Эй, ты, ворона!» Пошел сюда. Да, удостойте вот, подвинуться поближе, Гаврил Игнатьевич. Это вот, видите ли, Павел Семенович Гаврила. За грубости в наказание изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не песнями, а французским диалектом. Ну, француз, мусью шаматон. Терпеть не может, когда говорят ему мусью шаматон. Знаешь, урок? Так-то... Ноет, Отвечал, повесив голову Гаврила. А парлеву франсе? Вы мусье Жо пар ампё?